Глава двадцать первая. Ли. Искать что-то в песке? Задание веселое, но утомительное. Сперва все с энтузиазмом рылись на пляже, а потом песчинки начали попадать в глаза, скрипеть между зубами, натирать стопы. Только один участник оказался по-настоящему вовлечен в игру и яростно работал руками, словно от этого зависела его жизнь. Я даже копать перестала просто смотрела на горящие глаза Райена и его бешено раскачивающуюся из стороны в сторону косичку. "Нашёл!" радостно сообщил мёрк вздохом и показал всем цветной камешек. Дальрабиит стиснул зубы, когда тёмный рванул к замку и начал рыть песок ещё быстрее. Веб и Аран тоже похвастались находками и получили одобрение от Дали. На Райена было жалко смотреть. Я вернулась к своим поискам. Время от времени слыша, как кто-то из конкурентов срывается с места, мои пальцы наткнулись на что-то твёрдое, и я подцепила синий камешек. Вот только показать его дали я не успела. Мою руку накрыла дрожащая рука Раина. "Отдай", он не приказывал, не угрожал, умолял. Мне ничего не оставалось сделать, как разжать пальцы и позволить для рабицу забрать камень. Так и осталось сидеть у пустой ямы на перерытом пляже. «Дали, я не уверен, что найду что-то в этом хаосе!» Я обвела руками кучу песка, но принцесса загадочная улыбнулась. «У господина Рианвана очень сильный дар!» Задумчиво проговорила девушка. А я гадала, почему вдруг разговор зашел именно о нем. «Именно благодаря ему он алтар спас меня!» Поддержала странную тему. Дали поежилась. Словно не хотела вспоминать подробности вчерашнего дня. У меня тоже есть способности. Мало кто интересуется не сшемирасами. Она рыхлила мышком сапога песок, и он начал расходиться в разные стороны причудливыми узорами, пока не сложился в мой портрет. Я затаив дыхание, следила за танцем песчинок, чувствуя в воздухе мощные магические вибрации. Если Аркхейл слышит голос моря, то по-настоящему сильные ригданы говорят с землей. Выходит, Далиила Фолье – настоящая принцесса. «Нравится?» Она смотрела из-под опущенных ресниц. Меня жутко пугал этот нежный взгляд. В нем я узнавала себя, влюбленную к Айлин Веране. Ох, и везет мне на этих чертовых отборах. Но сейчас я, кажется, саму себя переплюнула. «Серьезно?» «На меня девушка запала почти на старте шоу!» Во рту пересохло. Кажется, мой внутренний Кайл тоже был в шоке и пятился к морю. Нога угодила в одну из выкопанных ям. Я споткнулась и со всего размаху встретилась с задницей с рыхлой насыпью. Дали мило рассмеялась, а затем поймала меня в ловушку. Вокруг щиколотки спрессовался песок и теперь не давал мне выбраться. Так и сидела, глупо дергаясь. А девушка наклонилась к моему лицу так близко, что я увидела каждую чёрную веснушку на её смуглых щёках. Так вообще бывает? Всегда думала, что веснушки появляются лишь на светлой коже. Взглотнула. Слышишь? делила, прижала палец к губам. Что именно? Я не слышала ничего, кроме шума прибоя и своего перепуганного сердца. Ничего. Над нами не летают квадрокоптеры, операторы не переговариваются и не дают команды, каким боком лучше повернуться к объективу. Да, приятно отдохнуть от них, — прохрепел за меня Кайл, отчаянно пытаясь отползти. Нет, неприятно. Боги, кто-нибудь появитесь и остановите это сейчас же. А я все гадала, кто окажется последним. Дали разжала ладошку, и в песок упал цветной камешек. Как думаешь, Кайл, это можно назвать судьбой? Ох, Раен, не надо было тебе красть мой. Тогда я не оказалась бы в этом дурацком положении. Далила специально решила подловить кого-нибудь из конкурсантов. Но почему попалась именно я? Ты очень плохо спрятался, Кайл. Я тебя нашла. Точно, я проиграл. Теперь нам пора на поиски других твоих женихов, принцесса. Я почти по локоть закопалась, стараясь увернуться от падающих мне на лицо тёмных волос Дали. Это всё неправильно. Не хочу, чтобы мой обман причинил кому-то боль, а влюбляться в Кайла нельзя никому, потому что его не существует. Это образ, придуманный мной и Джетом. Знаешь, Далила вдруг помрачнела, и её тоскливый вздох резанул меня по самому сердцу. Я такая глупая, она села рядом, откинулась и взглянула на небо, заставив меня гадать. В чём же заключается эта глупость? Я молчала, ждала, что принцесса сама расскажет. "Не ты должен был остаться без камня. Почему он сжульничал?" Она почти прокричала это, и вокруг нас поднялся настоящий песчаный смерч, но тут же утих и осыпался, не задев нас. "Кто сжульничал, дали Принцесса уткнулась себе в колени. Темные волосы скользнули по плечам и спрятали от меня ее лицо со странными веснушками. «Кайл!» — позвала меня тихо-тихо, едва слышно за шумом прибоя. «М-м-м? Ты когда-нибудь любил, зная, что вы никогда не сможете быть вместе?» Вот так вопрос. И снова меткий. Осторожно убрала волосы, удали с лица. «Любил?» — ответила без колебаний. Чувствовала, что девушке нужна честность. «И как ты справился с этим?» «Никак. Я все еще думаю о на Налтаре. И, к сожалению, события последних недель разбередили старые раны. Хотя появление Закроса заставило сердце биться вновь и поверить, что у меня есть шанс быть счастливой». «Легко. А вот теперь я врала, Дали. Просто нужно открыться для нового чувства, полюбить другого». «Ты ради этого согласилась стать принцессой на отборе?» «Не совсем». Она отвела взгляд. «Нас, наверное, заждались. Пойдем искать». Наша невеста поднялась на ноги, отряхнулась ладонью от песка, уже безо всякой магии, и поманила меня в замок. Я не могла не думать, кого же Дали хотела оставить последним. Мерк Уиздом слишком быстро нашел камень. Мог ли он воспользоваться для этого магией? Но он официальный участник отбора, Между ним и принцессой нет преград, как у между другими конкурсантами, кроме Раен. Вот кто в этом шоу неучтённый элемент, и тут принцесса права. Он всего лишь слуга своего господина, который приехал побороться за красавицу. Какие шансы у дольрабица, если он пойдёт против своего шейха? Его и казнить могут. Но даже если я и права, где эти двое могли познакомиться? Предлагаю начать со второго этажа и проверить спальни участников, предложила Дали. Интуиция не подвела девушку. В одной из комнат апартаментов Вирджил Веба, свернувшись два калачика, дремали Айрон и Эрон Демпси. Как же не хватает Чеда. Он умеет всех будить, хмыкнула девушка и стёрнула с парочки одеяло. Вставайте, мы вас нашли. Оба нехотя поднялись и теперь синхронно тёрли глаза. Мы победили, уже можем целовать принцессу. Они шагнули к дали, и мне пришлось оттаскивать их за шкирку, когда братья опасно вытянули губы в трубочку. Нет, вы проиграли, я сообщила Демпси. Бывает. Парни пожали плечами и снова попытались лечь. Мы идём искать остальных, приказала Далила, но энтузиазма у парчки не прибавилось. А какой смысл помогать тому, кто тебя поцелует в конце? Так пусть сидит в укрытии до конца конкурса, ухмыльнулся Аарон. А мы с тобой на свидание пойдём уже сегодня. Эрен взял девушку под локоть. Новые правила. Если вы найдёте всех до 6:00 вечера, то победителем станет тот, кто больше всех участников отыскал. "Замётено", согласился Аарон и схватил брата за руку. "Тогда мы начинаем, а после ты уже не отвертишься, Дали." Когда они скрылись за дверями, принцесса побледнела и жалостливо посмотрела на меня. Надо их опередить. Будет сделано. Я неплохо знаю замок. В библиотеке обнаружился дракон Крэк, увеличив мощот до троих. Дали уступила мне найденное храние близнецов. А в четвёртом стал кастель, который трясся от холода среди ящиков с овощами в подвале. Дали метнулась в темноту и привела Эмириду. Северянка не оставляет нашу маленькую сирену без присмотра. По пути наверх встретили довольных близнецов, которым попался Мёрк Уиздом и Вирджил Вепп. Остался только Райан. И у нас всего полчаса до крайнего срока. Тёмный нервно теребил волосы на затылке. Надо найти его. Разделяемся. Игроки дружно рассредоточились по замку, отчаянно мечтая отыскать для рабийца и не дать ему победить. А я хотела поужинать. Мне уже стало дурно от голода, и мысли о Заки и его батончике не давали покоя. Тряхнула головой, пытаясь думать как раин. Где мог спрятаться явно не равнодушный к дали и мужчина? Бросилась на третий этаж в спальню нашей принцессы, толкнула незапертую дверь и нашла там Даль рабится. Он повернулся на шум, и на его лице тут же появилось разочарование. Всего лишь ты? Ждал кого-то другого? Неважно. Уходи, это моё второе желание. Второе? А камень? Я отдал тебе свой камень. Не отдал, я сам забрал. Не говори никому, что я здесь, пожалуйста. У меня сердце рвалось на части, когда я смотрела на слугу шейха. Так вот оно что. Совсем никому не говорить. Разве ты не ждёшь здесь кого-то? Раен грустно улыбнулся и кивнул. Ей можешь сказать: Я встретила Долину Лестницы и попыталась напустить на себя задумчивый вид. "Слушай, а в твоих покоях можно было спрятаться?" Она посветлела и рванула наверх, не говоря ни слова. "Я же попыталась отвлечь оставшихся конкурсантов, чтобы дать этой парочке немного времени. Пусть объяснятся, если им есть что сказать друг другу. Скорее бы приехали за красным алтарем и приготовили поесть. Куда и вообще на пару сбежали?" опустилась на стул в победеном зале и упёрлась лбом в стол вот тебе и выходной от этой беготни устала сильнее чем от вчерашней эстафеты рядом со мной уселся Касти вместе с Амиридой мотивации на поиски у парочки уже не осталось да и время было на исходе я нашла последнего участника радостно сообщила Делила и за 5 минут до 6 привела Раина Я чуть не поперхнулась. Зачем принцесса сделала это? Почему не подарила ему победный поцелуй? Чего я не понимаю?» Искала ответ на безмятежном лице Дальрабийца. Расстроенным он не выглядел, а, встретившись со мной взглядом, едва заметно кивнул. «Что же получается? Кто победил?» Зло спросил Мёрк, подозрительно всматриваясь в лица соперников. Дали принялась загибать пальцы. «Арон! Эрон!» Касти, Крэг, четверо. Кайл нашел четверых участников. Поцелуй я подарю ему. У меня в груди поднимался нервный смешок, когда девушка отпустила Райана и двинулась ко мне. И что мне делать? Окинула остальных женихов в поисках поддержки, но не получила я ее. Зато темный пытался прибить меня одним лишь взглядом. Отлично. Но это же будет просто поцелуй в щечку, да? В ладони Дали показались у меня на плечах. И я испуганно посмотрела на свою принцессу снизу вверх. Вариантов много: лоб, щёки, нос, губы. Девушка поцеловала меня именно в губы, и это был не быстрый скромный чмок, а вполне себе по-взрослому. И Кайлу пришлось отвечать, чтобы не выглядело странно, а это было странно, а ещё ужасно неправильно. Когда тяжело дыша Далила отпустила меня, то в горбовой тишине я услышала, как что-то глухо стукнулось о пол. Втянула голову в плечи и медленно повернулась на шум. Ну не хрена себе. Что тут у вас происходит? Налтар и Закра стояли в дверях, смешно разинув рты. Арфхеил прижимал к груди бумажный пакет с моим любимым сортом яблок. Ещё один плод опасно наклонился и упал на пол, а Сцетхан держал в руках упаковку с энергетическими батончиками. А я, а я целовала Зделилы в фолье. Не стоило уезжать и оставлять меня одну. Сами виноваты.